глава 9 ресторан жар птица при всем желании никак нельзя было отнести к числу наиболее изысканных в городе он был открыт в здании бывшей столовой небольшого завода выполнявшего прежде заказы оборонной промышленности с приходом в упадок оборонки и резким сокращением госзаказа заводик захирел рабочие увольнялись переквалифицировавшись кто в челноке то в автомеханике. Иные сколотили бригады и занялись строительством бурно разраставшихся коттеджных посёлков. С упадком завода захерела и столовая. Руководство предприятия сначала сбагрило её городу, но пустая городская казна не позволяла улучшить положение. В исполкоме тоже решили избавиться от ненужной столовой и передали её в аренду коллективу. Директор обил пороги всех финансовых учреждений города – но лишь в одном банке соглашались дать небольшой кредит да и то при условии переоборудования столовой в ресторан другого выхода не оставалось так на карте запрудного появилась еще одна питейная точка ресторан под претензиозным названием жар птица даже несмотря на то что наступили новые времена и вокруг стали появляться новые дорогие заведения для богатых в ресторане жар птица все напоминало советские времена Затарпированные темно-зеленой тканью, чтобы скрыть недостатки наспех кое-как проведенного ремонта, облицованные кафелем колонны, стойки, отделенные друг от друга обтянутыми дермантином-перегородками. В дальнем углу располагался небольшой подиум с аппаратурой для дискотеки, сварганенный руками местных умельцев. Место вдоль стены занимала стойка бара с кофейным автоматом и батареями разнокалиберных спиртных напитков. Свободного пространства для танцев оставалось немного, и по вечерам подвыпившая публика тряслась под грохотание музыки в проходах между столиками. Несмотря на плохенькую кухню и убогий интерьер, ресторану грех было жаловаться на отсутствие публики. Посетителей влекло обилие дешёвого спиртного. Редко кто из клиентурой обращал своё внимание на дорогие импортные вина и коньяки, украшавшие стену за стойкой бара беленькая составляла основную часть доходов жар птицы, правда сама о том не подозревая публика употребляла продукт мало соответствующий нормам стандарта разница в несколько градусов не так уж и заметна особенно после первых 100 граммов конечно для всевозможных проверок всегда наготове была пшеничная или московская нужных кондиций, но проверки проводились редко и ефим наумович айзенш Директор ресторана всегда знал о них заранее, благодаря хорошим связям. Жарптица была почти единственным для Исаака Копельмана, если не считать нескольких торговых точек, пунктом сбыта левой водки. Главе фирмы Контур стоило больших трудов завладеть жарптицей. Прочие подобные заведения установили давние и надежные контакты с более могущественным производителем. Да и с «Жарптицей» Копельман смог договориться лишь после того, как путем закулисных интриг по инициативе трудового коллектива бывший столовой добился увольнения прежнего директора и поставил туда своего человека. Маленький заводик в деревне сморчкова замаскированный под цех по производству фруктовых напитков, наконец-то стал приносить прибыль. Ресторан опекали люди Саши Прыжняка. Благодаря такой крыше основную часть клиентуры составляла шпана из прилегающих районов. Нередко в жар птицы вспихивали драки, перерастающие в поножовщину, и ресторан завоевал в городе дурную репутацию. Тем не менее, Айзенштоку удавалось снимать все неизбежно возникающие в городских коридорах власти вопросы. Сказывался опыт руководящей работы в торговле, и на предприятиях общественного питания, приобретённый Ефимом Наумовичем ещё в советские годы. Да и в результате проверок говорили, что формально к «Жар-птице» придраться не за что. В общем, дела в «Жар-птице» шли как нельзя лучше. Ручки фальшивой водки быстро превращались в денежные потоки. Ефим Айзеншток, Исаак Копельман, Саша Порожняк и закормленные взятками чинуши потирали руки – сенюшная клиентура гужевала от рубля и выше но всему хорошему как известно когда нибудь приходит конец коварная судьба злодейка нанесла удар с той стороны откуда не ожидали ни ефим наумович ни исаак лазарович ни саша порожняк водочная река неожиданно пересохла кое какой запас в ресторане у айзенштока еще оставался Но он так стремительно иссекал что Ефим Наумович забил тревогу. Приехав в контору Копельмана, он застал Исаака Лазаревича в подавленном состоянии духа. «Изя, что происходит?» – спросил Айзеншток, усаживаясь в кресло в рабочем кабинете директора фирмы «Контур». «Товара не было вчера, товара не было позавчера. Его нет-таки уже целую неделю». «Я знаю». Уныло подперев подбородок рукой, Копельман смотрел мимо директора жар-птицы. «Нет, вы посмотрите на него, он знает!» Дернув плечами, возмутился Айзеншток. «Через час у меня в подсобках останется один запах. Я же не могу работать в таких условиях». Копельман достал из пачки сигарету Мальбора и зачем-то принялся разминать ее толстыми волосатыми пальцами. «Фима, не кипятись!» Мы с тобой оба деловые люди, и знаем, что глоткой такие вопросы не решаются. А что прикажешь делать? Может, лучше сразу поставить на заднем дворе самогонный аппарат? Или ехать в Москву в втридорого покупать кристалловский товар? Нет уж, Изя, уволь. Мое дело продавать, а ты должен обеспечивать фронт работ. Я только что распорядился, сказал Копельман, щелкая своим золотым ронсоном. Тебе привезут товар когда откуда я надеюсь это не сибуха в пятилитровых банках это наш товар из деда мозая там все равно никакого сбыта зачем тебе вообще нужен был этот мозай гиблое место за городом клиентуры никакой только деньги потратил и на старуху бывает проруха обреченно заметил исаак лазаревич а может быть там не все еще потеряно ну конечно Скептически прокомментировал Айзеншток. «Скоро наш городок разрастется до размеров Москвы, и Дед Мазай окажется в городской черте. Подождать придется каких-нибудь лет семьсот». «Фима, прекрати», — умоляюще произнес Копельман. «От твоих неизящных шуток у меня скоро заболит голова». «Нет, вы только послушайте. У меня неизящные шутки». Так я ж не Клара Новикова и даже не Бернард Шоу, чтобы шутить в такие моменты. При тут Бернард Шоу? При том, что наши семьи будут стоять с протянутыми руками у стен синагоги. Фима, в нашем городе нет синагоги. 70 лет назад ее взорвали большевики, а на месте ее построили тюрьму. На что ты намекаешь, Изя? Я ни на что не намекаю, я просто говорю как есть. Синагогу разрушили, аребия Ребе Бунимовича хотели поставить к стенке, но он вовремя уехал в Нью-Йорк. Айзеншток сдвинул кустистые брови, украшавшие его благообразное до синевы выбритое лицо. «Изя, что я слышу? Откуда такие пессимистические настроения? С каких это пор ты собрался бежать в Нью-Йорк?» «Разве я говорил что-то подобное?» «Ну я еще не разучился думать». «Ты рассказываешь мне за синагогу, за Ребебу бунимовича за Нью-Йорк. Я же не ребёнок, и потом мы давно знакомы». Исаак Лазаревич обратил на айзенштока взгляд, полный неизбывной еврейской печали. «Могу я хоть раз подумать о чём-нибудь хорошем, Фима?» Айзеншток хмыкнул. «Изя, об этом надо было думать лет семь назад, когда открыли границы». «Об этом думать никогда не поздно». «Хорошо, кто тебе мешал еще тогда, в начале перестройки, упаковать чемоданы и ехать в Хайфу?» «Я не хочу в Хайфу». «Почему?» «Ты что, забыл? Там живет мама моей дорогой супруги. Я здесь не могу справиться с двумя женщинами, а если к ним еще прибавится эта старая перечница, меня быстро упакуют в погребальный саван «Хорошо», — согласился Ефим Наумович. «Кто мешал тебе ехать в Нью-Йорк?» У меня была хорошая должность в тресте столовых и ресторанов. «Но у тебя и сейчас хорошая должность?» «Нет», – тоскливо покачал головой Копельман. «Это не должность. Ах, те заботы кажутся детскими забавами по сравнению с тем, что я имею сейчас». «Меня очень беспокоит твое состояние, Изя!» Озадаченно, потирая подбородок, сказал Айзеншток. «Не выпить ли нам коньячку?» Исаак Лазаревич достал из железного несгораемого шкафа за спиной бутылку метаксы, поставил рюмки, разлил по 30 граммов ароматного, пахнущего мускатом напитка. Айзеншток, несколько мгновений, подержав рюмку в ладонях, выпил коньяк и попросил у Копельмана сигарету. «Ты же не куришь!» – удивился тот. «Глядя на тебя сегодняшнего, не только закуришь!» Не очень умело прикурив сигарету от огня зажигалки, Айзеншток затянулся и тут же закашлялся. Погасив сигарету, он некоторое время молчал. «Может быть, ты прав. Может быть и правда плюнуть на все эти глупости и уехать куда-нибудь подальше в тёплые края?» «Только не в хайфу». «Да», – вздохнул Айзеншток. В ходе беседы ему постепенно передалась грусть, владевшая прежде Исааком Копперманом. Балестина, конечно, наша родина, но давай посмотрим правде в глаза, Изя. Кому мы нужны в этом ортодоксальном, давно устоявшемся обществе? Фима, я согласен с тобой, как никто другой, но и здесь жизнь становится все тяжелее. У меня кругом неприятности. Цех стоит, Дрейер собирается упаковывать монатки люди на автомобильных заправках нервничают. Ты представляешь, Фима, трое уже подали заявление об уходе. «Как?» — ахнул Айзеншток. «С таких хлебных мест?» «Да, и это не шутки». «И чем же они мотивируют?» «Все боятся». «После того случая на бензоколонке Гриши Володина...» Кивнув, Копельман издал звук, похожий на всхлипывание. «И я их ничем не могу остановить». «Повысить зарплату не пробовал?» Исаак Лазарович возмущённо поджал губы. «Я никогда не подамся на такой шантаж». С неожиданной решимостью отрубил он. «А как же Дрейер?» «С ним я смогу договориться». «Деньги?» «Фима, ты всегда сводишь разговор только к деньгам. Откуда у тебя такая привычка?» Айзеншток пожал плечами. «Чем же можно ещё удержать Семёна Семёновича, кроме как деньгами?» ты забываешь о семейных узах я не знал что он твой родственник изя дрейер никогда не был моим родственником, но его сын не спускает глаз с моей сонечки ведь семён семенович не желает зла своему сыну он никуда не уйдет по крайней мере до тех пор пока этого не захочу я копельман еще налил коньяку себе и своему собеседнику на сей раз ефим наумович пил медленнее маленькими глотками Смакуя благородный и очень дорогой напиток. «Бедная Сонечка!» – шмыгнул носом Копельман. «Что, у неё тоже какие-нибудь неприятности?» Директор музыкальной школы у Пёрси не хочет выпускать её с хорошими отметками. Он говорит, что Соня не талантлива и с сольными концертами выступать не будет никогда. «Он что, Эмиль Гиллельс? Или ты ему мало заплатил?» Он отказывается брать деньги. Этот старорежимный фанатик. Ну и плюнь ты на него. Выдашь Сонечку за сына Семёна Семёновича. Она нарожает тебе внуков и никогда не будет вспоминать об этой музыкальной школе. Я бы и рад, но, Мирочка... При упоминании о супруге Исаака Лазаревича в кабинете Копельмана воцарилась тягостная тишина. Но не это самое главное, Фима. Понизив голос почти до шёпота, уверил Исаак Лазаревич. В последнее время мне решительно не нравится поведение Григорьева. Айзеншток едва не поперхнулся последним глотком коньяка. Глаза его в ужасе вытаращились. Благообразное лицо изменилось до неузнаваемости. Неуютно заёрзав в кресле, он оглянулся на дверь. «Я что-то не пойму, Изя. Ты хочешь сказать, что такое сотрудничество тебя больше не удовлетворяет?» Копельман молча кивнул. «Я не знаю, Изя, а как же мой ресторан?» «Над этим я сейчас думаю». «Изя, ты серьезно?» «Разве я похож на шутника?» Айзеншток с видимым удивлением покачал головой, потом встал с кресла, поставил на стол пустую рюмку из-под коньяка. «Тогда, пожалуй, я пойду. И знаешь, Изя...» Что я сделаю сегодня, вернувшись домой? Не знаю. Я найду адреса всех моих родственников в Америке.